В Евангелии от Марка сцена написана несколько иначе. Когда Иисус выходит из храма, один из учеников говорит ему: "Учитель, посмотри, какие камни и какие здания". Иисус же отвечает: "Видишь все великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне". У Луки эпизод изложен в следующей редакции. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: "Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено". Иерусалимский храм, представлявший собой грандиозный и богато украшенный комплекс зданий, колоннад и портиков, не мог не поражать воображение галилейских рыбаков. Своим восторгом они поделились с учителем, но он не разделял их восторг. Вместо величественной панорамы города с его архитектурной доминантой храмом, утопавшим в золоте и солнечных лучах перед взором Иисуса, предстала совсем другая картина, страшная картина разрушение города и храма, от которого не останется камня на камне то о чем Иисус предсказывал, сбылось в 70 году, когда ожесточенная и кровопролитная первая иудейская война подошла к своему трагическому финалу и город был взят в осаду римскими легионами. Война началась в 66 году после того, как префект Иудеи Гессий Флор приказал разграбить храмовую сокровищницу. Столкновение между римлянами и иудейскими зелотами, борцами за независимость от власти римлян, привели к крупномасштабным военным действиям со стороны римской армии во главе с Веспасианом, завоевавшим сначала всю Галилею и Яфу, а затем за Иорданию. К лету 68 года он установил контроль над всей Иудеей, кроме Иерусалима и нескольких крепостей. После того, как летом 69 -го года Веспасиан был провозглашен императором, военные действия в Иудее продолжил его сын и наследник Тит. Именно он весной 70 го года осадил Иерусалим. Историк Тит Ливий так описывает приготовление к штурму города. Всего сожжённых, считая людей обоих полов и всех возрастов было, как сообщают, около 600 600.000. Оружие роздали всем, кто был в состоянии его носить. и необычно большое по отношению ко всему населению города, число людей решилось им воспользоваться. Равное упорство владело мужчинами и женщинами. Вот против какого города и какого народа начал борьбу Цезарь Тит. Убедившись, что местоположение Иерусалима не дает возможности взять его штурмом или внезапным налетом, он решил действовать с помощью осадных сооружений и насыпей. Каждый легион получил свое особое задание, и стычки под стенами города были прерваны на время, которое потребовалось для постройки осадных машин всех возможных видов, и изобретенных древними, и придуманных современными мастерами. Егосф Флавий, главный летописец иудейской войны, называет другие цифры. По его свидетельству, общее число павших во время осады было миллион сто тысяч. Причем большинство их было родом не из Иерусалима, ибо со всей страны стекался народ в столицу к празднику, а пленных и здесь был неожиданно застигнут войной, так что густота населения породила прежде чуму, а скоро после нее неё Голод. Во время осады обезумевшие от голода люди ели все, что попадалось под руку, вплоть до кожаных ремней и обуви. Историк описывает ужасающий случай каннибализма. Осада города войска Метита продолжалась около пяти месяцев. После того, как все было подготовлено для штурма, город подожгли. Сначала заполыхали городские ворота, потом огонь перекинулся на здания. Наконец, загорелся храм. К этому времени город уже был в руках римских легионеров. В то время, когда храм горел, солдаты грабили все попадавшее им в руки, и убивали иудеев на пути несметными массами. Не было ни пощады к возрасту, ни уважения к званию. Дети, и старцы, миряне и священники были одинаково умершвлены.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 Все смешалось в один общий гул и победные клики дружно подвигавшихся вперед римских легионеров и крики окруженных огнем и мечом мятежников и сметении покинутой наверху толпы, которые в страхе выпияя своем несчастье, бежали навстречу врагу. Со стенаниями на холме соединялся еще плач из города, где многие беспомощно лежавшие, изнуренные голодом и с закрытыми ртами при виде пожара в храме, собрали остаток своих сил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 Из-за трупов нигде не видно было земли. Солдаты, преследовавшие неприятели, бегали по целым грудам мёртвых тел, полагая, что после разрушения храма пощада окружающих строений лишена будет всякого смысла. Римляне сожгли все остальное. После того, как войско не имело уже кого убивать и что грабить, Цит приказал весь город и храм сравнять с землей, только башни, возвышавшиеся над всеми другими и западная часть обводной стены, должны были остаться, последние для образования лагеря оставленному гарнизону, а первые три, чтобы служить свидетельством для потомства, как величественен и сильно укреплен был город, который пал пред мужеством Римлян. Остальные стены города разрушители так сравняли с поверхностью земли, что посетитель едва ли мог признать, что эти места некогда были обитаемы. Таков был конец этого великолепного, всемирно известного города. Своим пророческим взором Иисус увидел жуткую картину разрушения Иерусалима за несколько десятилетий до того, как оно произошло. Именно это предсказание, зафиксированное всеми тремя синоптиками, служит главным основанием для утверждения ученых о том, что все Евангелия были написаны после 70 -го года. Между тем, анализ текста 24-й главы Евангелия от Матфея и параллельных глав Евангелия от Марка показывает, что помимо приведенного выше краткого предсказания, ни в одном из этих Евангелий больше не говорится о разрушении Иерусалима. Если бы евангелисты были свидетелями того, что столь подробно и красочно описал Иосиф Флавий, неужели в их повествованиях не осталось бы следов пережитой трагедии? Более того, после 70 -го года должно было стать понятно то, что не было очевидно до этого, а именно, что за разрушением Иерусалима не последовало второе пришествие Иисуса. Если бы евангелисты знали об этом, они постарались бы отделить текстовый материал, касающийся гибели Иерусалима, от того, в котором говорится о втором пришествии. Однако этого не происходит. Текст евангелистов отражает соединение двух разных временных пластов в одну повествовательную ткань, что в свою очередь отражает компоновку материала в письменном или устном первоисточнике, которым пользовались евангелисты, а значит, соответствует тому, как темы были раскрыты самим Иисусом. Он сам не захотел развести эти два временных пласта, но напротив, соединил в своей пророческой речи предсказания о событиях ближайшего будущего с предсказаниями об отдаленных по времени событиях.